Глава 16 Хантер. В зале пусто. Не считая официантов, Вервольфа в секьюрити возле дверей, среди всего великолепия цветов и столов с закусками я вижу лишь Сесиль, Руперта и Юриста с супругой и маленькой дочерью. Правда, следом за ними тут же вплывает доктор со словами. «Прошу прощения за опоздание. Заработался и перепутал время». При виде большого, высотой в два этажа, рассчитанного на 200 человек, не меньше, но сейчас пустынного зала, он осекается и застывает на пороге. «Тут все либо слишком заработались, либо часы выбросили». Удивительно, как спокойно звучит мой голос, когда внутри, по ощущениям, рычит и ворочается ярость с силой вулкана. «Я не знаю, как такое могло произойти», Сдавленно выдыхает Венера. «Я всем отправила приглашение, и все его получили. Более того, большинство ответили согласием. Но после передумали. Принесли клятву Альфе, а после передумали подчиняться. Я тебя подвела. Не ты. Стая». Венера едва не всхлипывает, но я поворачиваюсь к Алише. Волчонок не плачет. Она смотрит на все это расширившимися глазами, будто не может поверить, будто отказывается верить. Я же понимаю, что это бунт на корабле. Вот только не тот момент выбрали эти бесовые шакалы, чтобы показать мне свои мохнатые задницы. Если в отношении себя я мог что-то спустить, то в отношении моей пары хм, совершенно точно нет. Я все исправлю, волчонок». Обещаю я ласково, хотя зверь внутри меня готов располосовать когтями любого, кто причинит ей боль. Еще больше, чем уже причинили. Пусть только попытаются. «Хантер, не нужно!» — говорит она, но, посмотрев мне в лицо, тоже осекается. Сама понимает, что еще как нужно. Я в несколько шагов оказываюсь возле Сесиль. «Что это значит? Где все?» Очевидно, жажда крови читается в моем взгляде, потому что волчица бледнеет и едва ли не шагает за спину защитника. Правда, тут же расправляет плечи. Очевидно, заняты своими делами. Вечер, когда я пригласил всех на праздник в честь нашей с Али помолвки. Они показывают, что не считают это праздником. Зверь внутри рычит, и я не сдерживаю себя, рычу вместе с ним. Твоя идея решила отыграться на то, что подвинул твоего сыночка? Или за то, что подарил симпатичный домик в поселении? Сесиль едва не вжимается в ближайший стол, а Руперт все-таки ее заслоняет. Остынь, Альфа! Присутствующие здесь пришли сюда поддержать твой выбор. Замешана в этом Сесили или нет, но алиби у нее есть. В любом случае, боится она меня по-настоящему. То есть это вся стая моим сарказмом можно подавиться. Когда я принимал клятвы, было больше. Обещали во всем поддерживать своего альфу. Посмотрим, как теперь. Я запрокинул голову и, трансформируя связки по волчьи, завыл. Одновременно с этим надавил на сознание сотен вервольфов, подвластных мне, отправляя зов во все стороны. Тем, кто был в особняке, зов не повредит, потому что они так или иначе выполнили свое обещание. Для остальных же это было сравнимо с тем, что я дернул за поводок. Велел немедленно явиться ко мне. Я хочу получить объяснение, и я их получу. Сесиль и Руперт опускают глаза. На них тоже прессом падает воля Альфы. А я возвращаюсь к Алише, беру ее за холодную руку и веду к столу у противоположной стены. Здесь нас хорошо видно, но плохо слышно, и я хоть немного могу побыть с ней. «Когда ты в последний раз ела?» «Днем, но я не хочу. Составь мне компанию, пока ждем. Ты такая красивая в этом платье». Я беру кусочек сыра, отправляю его в рот, а еще говорю обо всем подряд, чтобы не сорваться. Моя выдержка идет трещинами, как лобовое стекло, влетевшего в столб автомобиля. Скучал по тебе безумно. Я тоже, признается она. Ты не должен был пополнять мой счет, дарить такие подарки. Я готов подарить тебе все, что у меня есть, волчонок. Как твой жених, имею право. Пока еще не жених, — Ничего. Сейчас вернем стаю на путь истинный, и я стану им. «Хантер — Хантер! — шепчет Али. — Это из-за меня. — Нет, крошка. Ты этих шакалов совершенно не интересовала, пока я тебя не выбрал. Этой стае просто необходимо напомнить, кто здесь Альфа. Пульс грохочет в висках, как перед спонтанной трансформацией как перед битвой на волчьем ринге. И у меня не получается успокоиться. Я даже не собираюсь никого убеждать в том, что спокоен. Хантер, это не лучший вариант. Теперь Али касается моей руки. Делать все силой. Ты можешь по-другому. Мы можем по-другому. Я могу по-всякому, волчонок. И здесь сам решу, как именно нужно. Это моя стая. А ты можешь встать на мою сторону». Алиша одергивает ладони, смотрит укоризненно. «Я уже на твоей стороне, Альфа!» «Я не отвечаю, тем более, что из холла доносятся шаги. Множество шагов. Человеческих и волчьих. И спустя пару мгновений в зал подтягивается стая. Кто-то бежит в зверином обличье, кто-то входит как человек. Они прибывают и прибывают, постепенно заполняя все пространство» напряженный, настороженный, с недружелюбными взглядами. Когда их становится много, а после последнего вошедшего никто долгое время не появляется, я беру Алишу за руку и шагаю вместе с ней в центр. «Приветствую, моя стая!» Делаю акцент на «моя». «Лучше поздно, чем никогда!» Вперед выступает мощный вервольф на полголовы выше меня, привыкший со своим ростом над всеми возвышаться. «Зачем ты призвал нас, Альфа? А что еще остается делать, если на электронные письма вы не реагируете?» Вервольф молчит. «Стая тоже. И когда я думаю, что никто не ответит, в кружке пространства, на котором стоим мы с Алишей, появляется одна из близнецов. Внешне я бы их ни за что не различил, но волчьим чутьем по запаху узнают Таю». Она смотрит прямо, не прячет взгляд. «Мы получили письма, но считаем, что весь этот праздник фальшивка!» «Это не подчинение клятве!» «Неправда! Мы уважаем клятвы, которые приносили!» Стая с роботом подтверждает. «Тогда почему пошли против меня?» «Мы не против тебя, Альфа!» Она указывает на Алишу. «Мы против нее!» Волчонок вздрагивает и пытается разжать ладонь, но я не позволяю. Держу крепко. «Объяснись!» Приказываю взорвавшейся волчице так, что Тая опускает руку, отступает на полшага. «Ты выиграл бой, честно! Ты стал Альфой по праву сильнейшего, поэтому мы присягнули тебе!» «А еще в клятве была такая строчка, напоминаю я, что вы не станете вредить мне или моей волчице!» «А мы не вредим ей!» — вмешивается в разговор Верзила. «Мы отказываемся принимать Алишу как первую волчицу. Она заняла свое место обманом. Из-за нее стаю покинула Август, соблазнила тебя, выгнала из дома Сесили своих кузин». Алиша с шумом выдыхает, я улавливаю дрожь в ее пальцах, и у меня просто срывает предохранители. Кто придумал этот бред? Я не рычу, спрашиваю. Но все присутствующие по-звериному склоняют головы. Это же очевидно. Теперь это говорит другой волк, один из безопасников. Она применила к тебе силу волчиц. Очаровала. Поэтому ты сразу назвал ее невестой, поэтому тогда сорвался в бассейне. У кого-то слишком длинный язык. Алиша изображала из себя скромницу, продолжает Тая. И мы все ей поверили. Поверили, пригрели ее в стаи. Сесилия Август столько ей всего позволяли, чего не было у меня и у моей сестры. Дело в зависти. Голос моей пары сухой, надтреснутый, будто она сорвала горло в немом крике. Но если Али и кричала, то только внутри себя. М -м -м есть немного, хмыкает Тая. «Очень завидую твоей способности подстраиваться под обстоятельства, наплевав на честь и самоуважение. Строишь из себя не дотрога, а сама...» «Сначала ты завлекала Августа, и у тебя даже получилось, он сделал тебе предложение. Правда, тогда уже перестал быть Альфой, и ты взялась за нового. Отлично, между прочим, взялась. Платье от Билли Кинли ты не на стипендию купила, и машинку новую тоже». И в комнату предосмотрительно ближе к Альфе переехала. Если можно побледнеть еще больше, Алиша это сейчас делает. Я не обязана перед вами оправдываться. Стая гудит. Усмешка Таи становится издевательской. Конечно, не обязана у тебя же особое положение. Ты переходишь все границы. Говорю я и обвожу стаю злым взглядом. Вы все переходите. Моя пара права. Вас не касается моя личная жизнь. Нас касается, кто будет первой волчицей!» Выкрикивает кто-то из толпы. «Это должна быть волчица с лучшими моральными качествами!» «Вы еще кастинг проведите!» «Или мне взять в жены Сесиль, которая нравится вам больше!» Повисшая в воздухе пауза через мгновенье взорвалась многоголосьем. «Ты не думаешь о стае, Альфа! Ты на ней помешался! Она управляет тобой, и стая тоже будет управлять!» Мое рычание разнеслось по всему залу, ударило по резко притихшей и склонившей головы толпе Вервольфов. «Я — Альфа этой стаи!» Я киваю на наши сплетенные с волчонком пальцы. «Алиша — мой выбор и моя пара! Кто с этим согласен, пусть выйдет вперед!» Первым в круг шагает один из вервольфов, следящий сегодня за порядком. Темноволосый парень примерно одного возраста с Али. «Я знаю Алишу с детства! Она будет тебе достойной парой!» Следом подходят юрист с семьей и Руперт с Сесиль. Последняя с укором смотрит на близнецов, но Тая только вздергивает подбородок. Еще несколько вервольфов присоединяются к нашему кругу. «Я объявляю Алишу Лортон своей невестой и первой волчицей!» Говорю я и целую тыльную сторону ее ладони. Глаза Али расширены до предела, но она будто чувствует, что лучше мне довериться. А может, на нее, как и на остальных, давит моя сила. «Теперь вы свободны!» «Заберите присутствующих здесь детей и можете заниматься своими делами. Что касается остальных...» Я обвожу взглядом стаю. Напряжение такое густое, как шоколадное суфлей, из которого сделан праздничный торт. «Венера?» Мой организатор без труда пробирается через толпу. Волки расступаются в стороны. «Проводи Али в ее комнату». «Хантер?» Шепотом, хотя это бессмысленно, среди стаи Вервольфов зовет меня Алиша. «Что ты собираешься делать?» Напомнить стае, кто тут Альфа. «Тогда я останусь», заявляет упрямо. «Я тоже часть стаи». «Было бы чем гордиться, волчонок. Эта стая прогнила насквозь». «Лучшая ее часть, но сейчас ты уйдешь. Это приказ. Ей не нужно этого видеть». Али упрямо сжимает губы, но потом все-таки подается вперед. На мгновение прижимается к моей груди». Я не вправе тебе указывать, но, пожалуйста, не делай того, о чем можешь потом пожалеть. В этом жесте нет ничего чувственного. Возможно, поэтому он бьет в самое сердце и заставляет поколебаться. Но потом я поднимаю голову и вижу брезгливые, осуждающие морды Вервольфов. Пусть даже они и выглядят, как человеческие лица. Волк внутри рвется наружу. Волны звериной мощи закручиваются вихрем так, что даже Венера с Алишей бессознательно торопятся уйти. Стоит двери закрыться за теми, кто выбрал мою сторону, я обвожу стаю уже звериным взглядом. «Если по-хорошему с вами не получается, будет по-плохому!» «Альфа, ты не посмеешь! Мы никогда ее не примем!» «У вас был выбор!» Напоминаю я, «И отпускаю силы. Не просто силу Альфы. Силу сына Имани. Она падает на тех, кто пошел против меня. Давит на их спины, выкручивает кости и сухожилия, заставляет бояться и буквально пригибаться к земле. Стая воет, как единый организм, пока не начинает задыхаться». «Тогда я останавливаюсь, даю пару мгновений передышки, а затем заставляю распластаться по полу от следующей волны. Прекращаю только, когда у них уже нет сил на вой боли, не говоря уже о том, чтобы отползти в сторону». «По-прежнему считаете, что мною можно управлять? Ты хочешь построить свою власть на страхе?» Сипит Тая, свалившаяся на пол прямо у моих ног, «Не такого альфу мы ждали!» «Я тот Альфа, которого вы заслужили!» «Говорю я, разворачиваюсь и ухожу!»